47. -ое. О подавлении страстей Если постоянно сдерживать свои страсти, считая, что всякая несдержанность в этом смысле более пристала натурам низким, грубиянам, неотесным мужланам то испытаться подавить не столько сами страсти, сколько язык и жесты, которыми они выражаются, то результат будет как раз прямо противоположный. Именно страсти окажутся подавленными. В лучшем случае они утратят свою силу подвергнуться изменениям. Поучительным примером в этом смысле может служить двор Людовика XIV, и все, что в силу существовавшей зависимости, было связано с ним. Следующее столетие, воспитанное в духе подавления, утратило и сами страсти, каковые были заменены грациозным, легким игривым поведением. Это был век, неспособный на дерзость и невоспитанность. Так что даже оскорбление облекалось в формы учтивые и для ответа выбирались не менее любезные слова. Быть может, нынешнее время непостижимым образом является собой образчик полной противоположности. Я повсеместно наблюдаю в жизни, в театре и должна надо сказать, в литературе какое-то упоение малейшим грубым всплеском страсти, любым жестом, выдающим ее. Ныне обходится просто неким условным проявлением страсти, только не самой страстью. И тем не менее этот путь рано или поздно приведет к ней. И наши потомки достигнут тогда истинной дикости, отличной от дикости и необузданности голых форм.